Глава 35. Евреи уже не гражданин. Придя к власти в 1933 году, нацисты начали с организации бойкота еврейских магазинов. Антисемитизм стал официальной политикой, направленной на экспроприацию собственности евреев, лишение их гражданских прав и, наконец, депортацию и физическое уничтожение. Параграф 4 законодательного акта о гражданстве – принятого Рейхстагом в 1935 году, фактически поставил евреев Германии вне закона.